«Часть шестая. Он улетит туда, где его не найдут. Скажите мне, это правильное решение?» Мейсон прищурившись, спросил. «Он уже сделал это заявление?» «Заявление?» «Сделал, да». «А подписал его?» «Нет. Думаю, что нет. Его застенографировали, и все. Сейчас, пока ему не вручили повестку...» «Может ли он покинуть город и отбыть в какую-нибудь другую страну?» Майсон ответил, «Это вызовет дьявольский резонанс у публики. Прокуратура обыграет его неявку в газетах по-крупному. Будут кричать о том, что он улизнул, чтобы не давать показания. Где он сейчас?» «В своем автомобиле на стоянке напротив вашего офиса. Он уже собрал вещи и заказал билет на самолет до Мехико». «Затем отправиться отсюда в...» Возле двери в приемную возникла какая-то суматоха. Послышался громкий женский голос. «А вас надо доложить!» Затем раздался мужской голос, который с раздражением произнес. «Обойдемся!» Дверь распахнулась настежь. Джерри Харрис, мрачный как туча, бесцеремонно ворвался в офис, держа в руке продолговатую бумажку. «Клянусь богом!» — произнес он. Они сцапали меня, поймали, как чертова дурака, пока я сидел в машине на стоянке напротив вашего офиса. Сцапались с чем? спросил Мейсон. Сучили повестку о явке для дачи показаний перед большим жюри завтра утром десять часов. Мейсон воздел руки и сказал: Ну, окружной прокурор утер нам нос. Гамильтон Бергер далеко не дурак. Но, спросила Эдна. «Разве теперь он не может уехать? Самолет улетает ночью и...» «И они, несомненно, установили за ним наблюдение», — ответил Мейсон. «Уже видели, как он зашел сюда после вручения повестки. Если он покинет страну сейчас, они вызовут меня на ковер перед коллегией адвокатов». «Да, поезд ушел. Хотя с самого начала мысль о бегстве Харриса, скажем прямо, меня не слишком впечатляла». Мы должны выдержать этот удар в челюсть. Садитесь, Харрис, и расскажите обо всем по порядку. Я чертовски огорчен, попытался оправдаться Харрис. Подумываю, есть ли шанс заявить им о том, что я ошибся. Конечно, сначала мне это не казалось столь важным. Я выложил праноша кружному прокурору на полном серьезе. Какой к черту шанс? прервал его Мейсон. Они смогут установить этот факт и без ваших показаний. Хотя бы потому, что Эдна закрыла ящик и держала ключ у себя. Ежу понятно, что разделочного ножа там не могло быть. Но они не знают, что я заперла ящик, — заметила Эдна. Я поклянусь, что не закрывала. Я... Вы будете говорить только правду, — оборвал ее Мейсон. Всякий раз, когда речь заходит о даче ложных показаний, хотя бы ради того, чтобы вытащить клиента, я отказываюсь от дела. Если он не виновен, мы сумеем доказать это. Зазвонил телефон. Дела сняла трубку, а затем передала ее Мейсону. Звонит пол Дрейк и говорит, что это чертовски важно. Мейсон поднес трубку к уху. Голос Дрейка с несвойственным ему возбуждением произнес. «Ты хотел знать, куда отправится Дорис Салли Кент, пока будет находиться в Лос-Анджелесе? Мои люди постоянно докладывают мне по телефону. Прямо сейчас я вижу ее зеленый по карте на стоянке напротив твоего офиса, и она собственной персоной направляется к тебе в контору. Думаю, тебе понадобится минута или две, чтобы навести в доме порядок». Мэйсон оборвал смешок Дрейка тем, что бросил трубку. «Слушайте вы оба», — сказал он, — «Дорис Кент находится на пути сюда. Возможно, она собирается сделать мне предложение. Если она наткнется на вас в коридоре, все может сорваться. Мисс Стрит отведет вас в соседнюю комнату. Когда на горизонте станет чисто, вы сможете проскользнуть в коридор. Эдна...» «Возможно, вас уже поджидают на улице у выхода с повесткой. Не вздумайте чего-нибудь выкинуть. Будьте маленькой леди и держите язык за зубами. Делла, проводи их в библиотеку». Стоило Делли-Стрит вернуться, как зазвонил телефон. И одна из девушек в приемной доложила. «Миссис Дорис Салли Кент настаивает на том, чтобы увидеть вас по делу, не терпящему отлагательства». Мэйсон ответил «Впустите, леди!» Положил трубку на рычаг и обратился к Дели-стрит. «Исчезни в своей комнате, Делла, и делай пометки во время разговора». Он щелкнул выключателем, который переключил микрофон на личный офис секретарши. Затем ожидающий взглянул на дверь, ведущую в приемную. Делл Стрит уже закрыла дверь своего офиса, когда служащая впустила привлекательную женщину лет тридцати или немногим больше, в больших голубых глазах которой сияла улыбка, предназначенная Мейсону. Мейсон окинул ее критическим взглядом, отметив про себя ее красивые лодыжки, выставленные на показ в той степени, чтобы возбудить интерес, не утолив при этом любопытства. Пухлые красные губы, слегка тронутые помадой, великолепные белокурые волосы. Без малейшей тени смущения она направилась к столу Мейсона, протянула ему руку и сказала: Как мило с вашей стороны, что вы согласились принять меня. Мейсон указал на стул. Весьма наслышана о вас, добавила она, разворачивая стул так, чтобы не только сидеть к нему лицом, но и чтобы он мог видеть ее ноги, которые она положила одна на другую. «А мне говорили, что вы очень толковый адвокат. Моя репутация во многом зависит от того, кто говорит, истец или ответчик». Ее смех звучал приятно. «Ну, не будьте таким», — сказала она. «Вы прекрасно знаете себе цену. Почему бы не признать это?» «Беда мне с адвокатами». «Вечно они опасаются, что кто-то заманит их в ловушку». Мейсон не улыбнулся. «Будь по-вашему», — ответил он. «Признаю, что я хороший. Ну и что дальше?» В ее глазах промелькнула легкая тень беспокойства, когда она оценивающе взглянула на него. Но улыбка осталась. Пухлые красные губы слегка раздвинулись, открывая ровные белые зубы. Итак, вы защищаете дорогого старину Пита, сказала она. Мейсон ничего не ответил. А вы сможете его вытащить? Он только кивнул в ответ. Она открыла сумочку, достала сигаретницу, открыла ее и протянула Мейсону. Нет, благодарю, сказал он. У меня свои. Он достал одну из своего портсигара. Она слегка склонила голову на бок, в глазах светилось ожидание. Мейсон перегнулся к ней и поднес спичку к ее сигарете. Их глаза встретились. Она сделала большую затяжку, выпустила две струйки дыма через чувственные ноздри и сказала. «Я пришла узнать, могу ли я чем-нибудь помочь?» Мейсон поднял брови. «Помочь отмазать бедного Пита», — уточнила она. «Смотря что вы имеете в виду. Я могла бы подтвердить, что знала о том, что вот уже некоторое время он страдает от прогрессирующего душевного расстройства, от которого становится раздражительным, особенно по ночам. Очень часто он испытывал мучительные галлюцинации. Я думала сначала, что он пытался убить меня». Но теперь, мысленно возвращаясь к этому и вызывая в памяти некоторые детали, которые тогда казались несущественными, пришла к выводу, что бедный Питер просто очень психически больной человек. У него было сильное нервное потрясение в Чикаго, от которого он так и не оправился. «А еще что?» Она взглянула на Мейсона, слегка нахмурившись. Улыбки на ее губах уже не было». «А что вы еще хотите?» — спросила она. «Все, что вы считаете нужным сообщить мне». «Не думаю, что мне следует сообщать что-либо еще, пока не выясню, чего мне ожидать от вас». «Например?» «Например, собираетесь ли вы сотрудничать со мной?» Мейсон медленно ответил. «Пока не вижу, каким образом можно поставить вопрос о сотрудничестве, миссис Кент». «Если у вас есть что мне сообщить, я охотно это выслушаю». «Я могла бы подтвердить множество вещей. Возможно, если бы вы мне намекнули, что вам необходимо для построения защиты, я могла бы выбрать то, что оказалось бы существенным для вас». «Видите ли, в повседневных контактах в семейной жизни происходит многое, которое, хотя и забывается...» но не до такой степени, чтобы при определенных обстоятельствах нельзя было бы освежить в памяти. Следовательно, если вы скажете мне, чего бы вы хотели, я вполне могла бы вспомнить. Вам не следует опасаться за меня во время перекрестного допроса. Я смогу за себя постоять. Вы имеете в виду, что сможете повлиять на присяжных? Ну, если вы ставите вопрос так, то да». Очень хорошо, ответил Мейсон. Оставьте свой адрес, и я войду в контакт с вами, если что-нибудь надумаю. А сейчас вы ничего надумать не можете? Сейчас нет. Я хотела бы знать, насколько вы, ну, скажем так, восприимчивы, что ли? Весьма благодарен за то, что пришли. «Но не думаете ли вы, что было бы лучше для вас захватить своего адвоката, если вы собрались вести разговоры на подобную тему?» Она подалась к нему и ответила. «Хочу быть откровенной с вами, мистер Мейсон. Я рада, что вы заговорили об этом». «Почему?» «Потому что я еще не подписала контракт со своим адвокатом. Пока от этого воздерживаюсь». «Что вы имеете в виду?» Он претендует на половину того, что я получу в случае, если выиграю процесс. Я же не хочу платить ему, пока меня не вынудят к этому. Разве вы не видите? Мой муж сейчас не в том положении, чтобы успешно со мной бороться. А почему бы и нет? Потому что он нуждается в моих показаниях. Если я смогу снять с него обвинение в убийстве, доказав его невменяемость, то дело о разводе теряет всякий смысл. В этом случае, раз я остаюсь его женой, меня назначат опекуном над его имуществом». «Все это мне ясно», — ответил Мейсон. «Но я не намерен обсуждать подобное в отсутствии вашего адвоката». «Но почему?» «Профессиональная этика». «Не вижу, почему вы не можете обсудить мои показания». Ваши показания я могу обсудить, но не могу обсуждать ничего, что связано с делом о разводе. Сдаются мне, мистер Мейсон, что вы очень-очень осторожны и излишне щепетильны. Каков есть. На ее лице не отразилось никаких признаков раздражения, но она буквально превратила сигарету в бесформенную массу, когда тушила ее в пепельнице. Слишком-слишком этичные. «Хотя, черт подери, это вам вовсе не свойственно!» Она встала и направилась к выходу, даже не удостоив Мейсона прощальным взглядом. Глава 14 День клонился к вечеру. В большом здании, где располагался офис, раздавались звуки лихорадочной активности, вызванной концом рабочего дня. Сценографистки, озабоченные тем, чтобы поскорее попасть домой после изнурительной работы, гулко стучали каблучками по выложенному плитками полу коридора. Эти звуки, повторяющиеся день за днем, стали привычкой. Сначала они возникали на расстоянии, затем усиливались по мере приближения к двери Мейсона и, наконец, обрывались перед застекленной дверью, ведущей на лестницу. Хлопали двери лифта, коридор на мгновение освобождался от скопившихся в нем людей, но только за тем, чтобы вновь наполниться звуками шагов. В момент, когда стрелки часов приблизились к пяти, шум достиг апогея. К половине шестого в здании воцарилась тишина. Источник доносящихся теперь до ушей адвоката звуков перемещался на улицу, где раздавались автомобильные гудки и слышался гул дорожного движения. Пэри Мейсон мерил шагами офис, заложив пальцы за отвороты жилета, наклонив раздумье голову. Судя по всему, звуки улицы его не отвлекали. Дверь офиса бесшумно открылась. Делла Стрит на цыпочках подошла к своему столу и уселась в ожидании. Мейсон едва взглянул на нее. "Ступай домой, Дела", сказал он. "Здесь тебе нечего делать". "Я останусь". Она покачала головой. "Вдруг что-то подвернется". Кто-то забарабанил костяшками пальцев по двери. Она вопросительно взглянула на Мейсона. Мейсон на секунду задумался, а потом кивнул в ответ. Истолковав кивок как согласие, Дела быстро пересекла комнату, чтобы открыть дверь. Вошел Пол Дрейк и сказал: "Благодарю дела". Затем бросил быстрый взгляд на Мейсона, приступил к очередному марафону на своих двоих, Перри, Пытаюсь вышагать решение этого проклятого дела. Ну, заметил Дрейк, возможно, мне удастся несколько упростить ситуацию. Я проверил этот звонок к миссис Дорис Салли Кент. Он был сделан из зала почтамта станции Pacific Greyhound. Разговор начался в 3 часа 1 минуту и закончился спустя 3,5 минуты. Заказ сделал Медекс на свое имя с указанием имени абонента. Сделай копии записи, попросил Мейсон. Ты продолжаешь следить за миссис Кент? Да. А что ей было нужно здесь? «Хотела, чтобы мы ей дали участок земли, да еще огороженный забором. Что ты имеешь в виду?» – спросил, как всегда на распев Дрейк. А то, что она хотела, чтобы я не только согласился оспаривать ее действия, но и дал ей возможность отменить дело о разводе и взять под свою опеку имущество Кента на правах его жены. Взамен пообещала под присягой дать необходимые показания, чтобы признать его недееспособным. Это, конечно, упростило бы нам защиту Кента в деле об убийстве. Дрейк протянул. «Как мило с ее стороны, не правда ли?» «Весьма». «Разве дело против Кента? Не зиждется в основном на косвенных уликах?» — спросила Делла Стрит. Дрейк вытащил блокнот из кармана. «Дункан», — ответил он, — «дал интервью для газет. Он клянется и божится, что заметил лунатика на патио в три часа ночи» утверждает, что тот, кого он увидел, был Кент, и что якобы этот Кент держал в руках что-то блестящее. По его словам, это вполне мог быть нож. Хотя он и не решается утверждать это категорически. Дела Стрит негодующе прервала. «Как же он выкрутится на суде, если изменит свои прежние показания?» «Очень просто», — ответил Мейсон. «Заявит во всеуслышание» что когда первый раз давал показания, то немного запутался, и поэтому назвал время то ли 15 минут первого, то ли 3 часа, и что я неправильно его понял, и что он боялся с определенностью назвать лунатика Кентом, не желая быть превратно истолкованным. Но чем больше он думал над этим, тем более убеждался, что это был Кент, и что неважно, превратно истолкуют его мотивы или нет». Но это его долг — говорить правду. При перекрестном допросе он сделает еще целую кучу весомых добавлений. Вы хотите сказать, что он собирается дать заведомо ложные показания? Нет. Старый индюк будет считать, что говорит чистейшую правду. Ладно, черт с ним и со всем этим. Но вот телефонный звонок позволит мне разнести его по пням и кочкам. Он не спал в три часа утра. «Перри, а есть ли шанс, что Медекс заказал разговор, не поставив Дункана в известность?» «Я так не думаю. Слишком маловероятно. Тот факт, что они утром совещались, доказывает, что Мэддекс даже и не пытается утаивать что-то от Дункана. Я подумал было, что Мэддекс вообразил, что может обойтись и без него, но это не вяжется с другими фактами». Дрейк снова взглянул в блокнот.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 Если не принимать во внимание, что людям давно известно, как открывать замки без ключа. Здесь это не проходит пол. Почему? Лунатик не может взломать замок. Если у него есть ключ, и он знает, где ключ находится, он, возможно, откроет замок. Но не думаю, что он в состоянии его взломать. В этом что-то есть, что никак не укладывается в теорию лунатизма. «Куда отправилась Дорис Кент после того, как вышла от меня, Пол?» «Прямиком в контору своего адвоката. А потом... А потом уехала в Санта-Барбару. Твой человек следит за ней?» «Да, и их двое. Ты, помнится, сказал, что на ручке ножа не было отпечатков пальцев?» — внезапно спросил Мейсон. «Во всяком случае, таких, которые указывали бы на Кента».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 Тогда он не мог этого сделать и впоследствии, потому что ящик был заперт, а единственный ключ всю ночь находился у Эдны. Мейсон вновь начал расшагивать по офису. «Сдается, тебе следует уцепиться за показания Дворецкого», – мрачно посоветовал Дрейк. В «Вкупе с телефонным звонком этого будет достаточно, чтобы поколебать позицию обвинения». «С телефонным звонком все окей, Пол». «Что-то подсказывает мне, что это может оказаться палочкой-выручалочкой. Но вот эти дела с ножом я не могу вычислить. Почему-то здесь не сходятся концы с концами. Есть что-то такое...» Он умолк, а глаза расширились, как от внезапного озарения. Затем тихо присвистнул. «Но что еще?» — спросил Дрейк. Мейсон ответил на вопрос не сразу а какое-то время стоял, пристально и мрачно уставившись на сыщика. Затем медленно произнес. «Пока это только теория, Пол». «Стоит ли овчинка выделки?» — поинтересовался Дрейк. «Будь я проклят, если знаю», — ответил Мейсон. «Это станет ясно, когда я заштопаю в ней несколько дыр». Он повернулся к секретарше. «Делла, нам с тобой придется кое-чем заняться». Чем именно? спросила Делла. Мейсон улыбнулся. Расскажу после того, как уйдет пол Дрейк. Настолько плохая теория, поинтересовался Дрейк. Затем медленно встал и направился к двери. Подожди минуту, окликнул его Мейсон. Есть одна вещь, которую можешь сделать и ты. Я хочу поговорить с Эллиной Уоррингтон. Как полагаешь, сможешь ты доставить ее сюда прямо сейчас? А почему бы и нет? Мои люди следят за всеми, кто замешан в деле. Этот парень, с которым она помолвлена, Боб Пизли, держит скобинную лавку, не так ли? Кажется, да. Точно да. А что? Не задавайся вопросами, ответил Мейсон. Лучше в темпе доставь сюда Эллен Уоррингтон. И это все, что мне положено знать? Спросил Дрейк. Мейсон кивнул. Чем меньше ты будешь знать о том, что происходит, тем меньше тебя будет мучить совесть. Дрейк ответил, протяжно выговаривая слова. Дьявольщина, имей я совесть, ты даже и разговаривать со мной не стал бы, не говоря уж о том, чтобы нанимать меня. И все еще ухмыляясь, он медленно закрыл за собой дверь. Глава пятнадцатая Эллен Уоррингтон сидела в кресле с черной кожаной обивкой прямо напротив Мейсона и выглядела испуганной. Это был час затишья в уличном движении. Служащие разошлись по домам. Наплыв посетителей театров и любителей развлечений еще не выплеснулся на улицы старой части города. Рассеянный свет от установленного в центре комнаты торшера выгодно подчеркивал все достоинства Эллен. Высокая, стройная брюнетка с большими темными глазами, черными, как смоль, волосами и ярко-красными губами. Ее руки в черных перчатках нервно разглаживали платье на скрещенных коленях. Вопрос в том, сказал Мейсон, хотите ли вы что-нибудь сделать для Кента? Конечно хочу. Мейсон пристально глядя на нее заметил. А вы взволнованы? Она засмеялась. Но смех застрял где-то в горле. «Да, я нервничаю», — призналась она. «А как иначе? Какой-то человек хлопает меня по плечу, говорит, что он детектив и что вы хотите видеть меня прямо сейчас. Прежде чем я успела опомниться, он затолкал меня в автомобиле и доставил сюда». «Вы помовлены с Бобом Пизли?» На мгновение в ее глазах появилось выражение недовольства. «Это имеет отношение к создавшейся ситуации?» «Да, имеет». «Ладно». «Да, я помолвлена с ним». «Почему же вы не выходите за него замуж?» «Предпочитаю это не обсуждать. Я думал, вы хотите помочь мистеру Кенту». «Я не вижу, как поможет ему то, что вы лезете в мои личные дела». «Боюсь, что вам придется поверить мне на слово». Мы не женимся из-за финансовых причин. У него же скобиная лавка, не так ли? Да, так. И что, дела идут плохо? Слишком много устарелого товара. Он купил лавку вместе с товаром на аукционе. Пройдут месяцы, прежде чем весь этот хлам удастся превратить в деньги. Если это именно то, что вас интересует. Мейсон выбивал пальцами дробь по краю стола. «Полегче, девушка». Она ничего не ответила, но в глазах появилось негодование. «Вы живете в доме Кента?» «Да, конечно». «А это тоже имеет отношение к делу?» «Детективы все еще там?» «Нет. Они сделали фотоснимки, диаграммы и все замерили. Они были там почти весь вечер. Будет ли для вас сюрпризом, если Пизли зайдет сейчас вас проведать?» «Нет, конечно. Возможно, мне лучше изложить вам подоплеку всего этого дела. Питер Кент только подозреваемый. По закону его нельзя обвинить в убийстве, пока это не будет доказано. Не думаю, чтобы прокуратура решилась возбудить против него обвинение, если бы не показания Дункана». — Лично я считаю Дункана напыщенным старым болваном, который заботится не столько о фактах, сколько о том, какое впечатление произведет в суде, выступая на свидетельской трибуне. — Ну и что? — спросила она уже не столь враждебным тоном. — Обычно свидетеля можно запутать во время перекрестного допроса. Но Дункан и сам адвокат. Как таковой он более или менее знаком с техникой ведения дел в суде. Ему известно о тех элементарных ловушках, которые могут ему устроить, и о том, как их избежать. Существует достаточно косвенных улик, чтобы подтвердить показания Дункана. Если мне не удастся завалить его на перекрестном допросе, то придется свою защиту строить на лунатизме. Здесь тоже бабушка надвое сказала, многое будет зависеть... Чаша часов сразу заколеблется, как только я начну строить защиту с признания того, что Кент совершил убийство. Есть еще и прежняя жена, миссис Кент, которая проявляет склонность оказаться тем самым тараном, который способен пробить основательную брешь в стене защиты, если речь пойдет о лунатизме. Она вполне может дать показания, что Кент вовсе не лунатик, а только делает вид, полностью отдавая отчет в своих поступках и использует прогулки по ночам, чтобы скрыть тот факт, что он на самом деле убийца. Конечно, все это будет изложено по-другому и не столь многословно, но суть именно такова. «Ну и что?» — вновь спросила она уже с явным интересом. Убийство было совершено разделочным ножом из комплекта, находящегося в ящике встроенного буфета в доме Кента. «Ну и что?» — в который раз повторила она. Мейсон медленно продолжил. «Если обвинению удастся доказать, что Кент взял этот нож из ящика буфета до того, как отправился спать, все мои доводы о лунатизме не будут стоить и выеденного яйца. Вопрос о ноже окажется решающим фактором». Он изучающе вглядывался в нее. Она встретила его пристальный взгляд с любопытством и некоторым вызовом. «А вот теперь», — произнес Мейсон. — «я собираюсь быть с вами до конца откровенным. Иными словами, выложу карты на стол. Я хотел бы иметь нож, который будет точной копией того, которым было совершено убийство. И как вы собираетесь это сделать?» «Вполне возможно», — ответил он. Достать точно такой же, если торговец с кабиным товаром будет знать имя изготовителя и номер модели комплекта. Он сделал паузу. Она медленно проговорила. А так как Боб Пизди занимается с кабиным бизнесом, он мог бы заполучить нож, который полностью будет идентичен тому самому. И тогда. И что тогда? «Это все, что от него потребуется», — ответил Мейсон. «Больше мне от вашего жениха ничего не нужно». «Что он должен сделать с ножом?» «Передать его мне». «А что вы с ним будете делать?» Он пожал плечами, улыбнулся и ответил. «Возможно, используя его как основной аргумент при перекрестном допросе. Не будет ли это в некотором роде преступлением?» «Например, подделка вещественных доказательств или что-то в этом роде?» «Возможно. Я не желаю, чтобы у Боба были неприятности. Могу вас заверить, я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить вас обоих». «Боб, в общем... В общем, он весьма своеобразный человек. Он очень эмоциональный, целеустремленный».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 Еще одна вещь остановил ее Мейсон. Я хотел бы задать вам пару вопросов. О чем? О двери в спальню Эдны Хаммер. На ее лице явственно отразилось изумление. По чистой случайности мне представилась возможность заглянуть в комнату Эдны, пояснил Мейсон. И я заметил там на двери дорогой специальный замок. Ну и что? спросила она. Что в этом такого?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 «Не уверена, что сможем. Сможем достать в точности такой же. Сделайте все возможное. Мне нужен нож, похожий на тот, как две капли воды». «Ладно», — пообещала она. «Только поймите, что я делаю это для мистера Кента. Ради него я пойду на многое. Он всегда был так добр и так внимателен ко мне». Мейсон кивнул и проводил ее до двери. Пока ее каблучки стучали по коридору по направлению к лифту, Делла Стрит с забоченным лицом вошла в офис. Ты делала пометки во время разговора? просил Мейсон, выключая внутреннюю связь. Она показала блокнот. Дословно коротко ответила Делла. Мейсон ухмыльнулся. Шеф, не отдали ли вы себя полностью в руки этой девушке? Она сходит с ума по парню, с которым встречается. Как только ей покажется, что ему грозят неприятности, она, не задумываясь, сразу же свалит все на вас. Мейсон резко встал и начал мерить шагами офис. Пожалуйста, шеф, взмолилась Дела, другие дела были не такими. Вы защищали тех, кто был невиновен. В этом случае, возможно, что вы представляете человека, который и в самом деле совершил убийство. Единственное, что вы можете представить в его защиту, это отсутствие злого умысла. В конце концов, не исключено, что и здесь нас водят за нас. Мейсон перестал расхаживать и спросил, «Ну ⁇ Но и что? А то, зачем отдавать себя в ее руки? ⁇ Мейсон повернулся к ней лицом.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 то потеряю темпы, и они навалятся на меня разом». Она взглянула на него затуманенными глазами и сказала. «Окей, вы победите. Больше я не сомневаюсь. Возможно, действительно я оказываю на вас сдерживающее влияние. Давайте, несите мячи, не думайте о тех, кто пытается задержать вас». «Так-то лучше», — заметил он. «Давай двигаться». «Прыжок вперед по полю и никогда не оглядываться назад! Вот наша кредо!» Дела радостно отозвалась. «Или столбики ворот, или все в дребезги!» С некоторой торжественностью он прижал ее к себе. Правая рука девушки обвелась вокруг его шеи. Естественные, непроизвольные ее полураскрытые губы потянулись к его губам. Но Дела внезапно отстранилась. «Кто-то стучит!» — предостерегла она.